Часть четвертая. О горе. Глава четырнадцатая. Что такое горе? С горем обычно ассоциируют потерю близких, но люди скорбят и по другим поводам. Например, когда завершается что-то важное. Мы пережили пандемию, и наша жизнь изменилась. Многие потеряли родных, друзей, источник дохода, работу, семейный бизнес, построенный несколькими поколениями. Одни утратили ф и н а н с о в ы е о п о р ы а другие любимых людей, с которыми не смогли провести рядом последние минуты. Справляться с неопределенностью будущего помогает поддержка окружающих. многочисленные ограничения создали всеобщую атмосферу психологического напряжения, о т я г ч е н н у ю горем. Всем, понесшим утрату, стоит помнить несколько вещей. Горевать – это нормально. Некоторые ругают себя за то, что из-за горя терпят неудачи в жизни. Они осуждают себя, будто горе это какое-то расстройство или болезнь, от которой следует быстрее излечиться. Горевание — нормальная часть человеческого опыта, даже необходимая после потери кого-то или чего-то, что вы любили, в чем нуждались, с чем чувствовали связь и чему придавали большое значение. Горе состоит не только из печали, но и из тоски по ушедшему. Связь другими составляет суть человеческого существования. Отношения любого рода всегда в самом верху списка важнейших вещей в жизни. С прекращением связи потребность в ней не исчезает. Тело тоже г о р ю е т Как я уже говорила, все мысли и чувства находят проявление в организме, и горе не исключение. Потеря близких воспринимается как серьезная психологическая и реальная угроза. Мы испытываем одновременно душевную и физическую боль, что запускает стрессовую реакцию. Чтобы понять, как пережить горе, давайте сначала определим, что можно считать помощью. Она не прекратит боль и не заставит забыть. Помочь может осознание того, что ваши эмоциональные качели находятся в пределах нормы, а также безопасные и здоровые способы проработки боли. Горе может казаться невыносимым, мучения так с и л ь н ы и б е з г р а н и ч н ы что вселяют ужас. В попытке избавиться от них мы блокируем остальные эмоции. Но взамен получаем ощущение опустошенности и о ц е п е н е н и я а попытки жить как прежде не удаются. Если мы затолкаем боль поглубже с помощью переработок, отупления алкоголем или отрицания случившегося, покажется, что все в порядке. Но любая мелочь может стать последней каплей и вызвать мощный выплеск, за которым последует шок и сомнение, что мы вообще когда-нибудь справимся с этим. Неразрешенное горе приводит к депрессии, суицидальным мыслям и злоупотреблению алкоголем. Конечно, мы блокируем боль не просто так, а из самозащиты, хотя со временем это вызывает обратный эффект. Но как справиться с б о л ь ю если она кажется безбрежным океаном? Для начала надо понимать, что вас ожидает. Кроме того, полезно узнать, что помогает держаться. Сделайте несколько шагов в океан горя, прочувствуйте его, дышите им, выйдите и отдохните. Со временем вы сможете заходить глубже, погружаться с головой, зная, что потом выйдете на берег. Горе никуда не денется, но вы будете уверены, что даже ощущая утрату, способны продолжать жить. Выводы. Завершение чего-то значимого вызывает реакцию горя, даже если это не смерть. Горевать нормально и естественно для человека. Горе ощущается эмоционально и физически. Есть вещи, которые могут помочь, но они не прекратят боль и не заставят вас забыть о ней. Попытки игнорировать горе могут привести к проблемам в дальнейшем.